Глава 15 Девушка спорить со мной не стала, удобно уместилась внутри телеги, если такое вообще возможно, после чего закрыла глаза и даже вроде засопела. Мне же, проснувшись после такого кошмара, хотелось развеяться, походить одному. Собирание хвороста этому явно способствует. «Молодой господин, вам совсем не обязательно этим заниматься». Тень, увидев, как я спустился с телеги и начал заниматься сбором веток, решил заговорить. «С этим я могу и один справиться. Нечего вам руки пачкать». «Скажи честно, за кого ты меня принимаешь?» – решил задать вопрос я, наклонившись за очередной хворостиной. «Маски очень сильно помогают в таких ситуациях. Пока не посмотришь прямиком в глаза, истинные чувства и желания будут скрыты за ней». Вот и сейчас он вроде беспокоится обо мне, но мне пока не понять этого человека. Вроде тень, а отличие от своих же собратьев колоссальное. Финис не из тех людей, которые делают что-то просто так, как в принципе и старый интриган. Только пока их задумка ускользает сквозь мои пальцы, и я совсем не могу понять ход мыслей. Вполне возможно, что я заблуждаюсь и просто себя накручиваю, «Но за последние несколько месяцев я привык доверять своим ощущениям». «За молодого наследника клана Драковича, нашего будущего лидера, естественно. О чем вы?» «Со сбором необходимого сырья было покончено, поэтому он занялся разведением костра, сразу установив на треногу котел. Как только огонь разгорелся, достаточно для начала готовки». Все необходимые приспособления для этого нашлись во второй телеге, поэтому изобретать велосипед не пришлось. Сразу видно, ребята не впервые занимаются такими вещами и тщательно подготовились. «Только к чему такие вопросы, господин?» «Твой ответ был вполне очевиден, не так ли?» Мы расселись по разные стороны костра, пока в котелке медленно готовился ужин. Кучер и другие ребята со второй телеги были отдельно, так же, как и мы, разведя костер. Сперва мне хотелось позвать их к нам, но мне хотелось поговорить с тенью, пока есть такая возможность. Да и остальные могут не понять такого поведения с моей стороны. А мне сейчас нежелательно привлекать к себе слишком много внимания. Хотя куда уж больше. Постоянно ощущаю несколько десятков взглядов в спину. И они не сулят ничего хорошего, так еще и заставляют меня чувствовать себя крайне неуютно. Только сделать с этим что-либо у меня нет никакой возможности. Но я сейчас не совсем об этом. Я спрашиваю твое личное мнение обо мне, не озираясь на то, что я наследник. Прошу охарактеризовать меня как человека. Молодой господин, мы еще слишком мало успели пообщаться с глазу на глаз. «Еще даже не прошли первые сутки, как я вас встретил, да и большую часть времени вы благополучно проспали», задумчиво заговорил мой собеседник, довольно тихо, но чтобы я мог услышать его слова. Окруженный таким огромным количеством людей, он не собирался привлекать много внимания. «Но если судить о вас по тем немногим моментам, когда мы успели пообщаться, то сразу станет понятно». «Вы невероятно амбициозны. Ваши цели вызывают восхищение, но, извините за такое выражение, еще не совсем зрелые». «Это ты сейчас о чем?» Наконец завязался нормальный диалог, а не беседы на общепринятые темы, как ранее. «Услышать мнение о себе стороннего человека бывает крайне полезно, особенно в начале пути». Как говорится, в чужом глазу соринку видишь, в своем бревна там не заметишь. Очень правильное и совершенно верное утверждение. Порой, задумывая грандиозные планы, нужно мнение со стороны, и люди, способные прийти на помощь или подсказать направление, в котором нужно двигаться. Например, ваша затея с сетью информаторов. Конечно, лично вы этим не занимаетесь, а ваша подчиненная – но делает это она весьма топорно. Многие кланы сразу узнали об этой задумке и успешно подослали своих шпионов в ее ряды. «Не удивлюсь, если со всего того сборища на самом деле всего несколько человек окажутся действительно преданные ей, а, соответственно, и вам. Остальные будут лишь вредить, и вы об этом даже не узнаете». Спокойно заговорил он, указывая на наши ошибки. Мысли по этому поводу у меня уже были, но я не ожидал, что масштаб окажется настолько большим и совершенно не в нашу пользу. Понятно, у меня уже были мысли по этому поводу, но я не думал, что все настолько плохо окажется в итоге. В этот момент подошла Лу, хотя мы ее еще и не звали. Скорее всего, она смогла услышать наш разговор и решила присоединиться, но пока молчала. Хотя девушку немного потряхивало, и вид у нее был расстроенным. Правда, она еще достаточно хорошо держалась для человека, узнавшего о том, что его труд, занявший почти пару месяцев, оказался не только не полезен, а даже наоборот. Планировал заняться чисткой и вообще этим вопросом в целом после прохождения испытания адского леса. «Хорошая идея» но там нужно проводить не чистку, а полностью менять весь состав. Ваша подчиненная действовала неумело, засветившись в первый же день. Воины Драковичи редко выбираются в город, если только по очень важным поручениям. А она одна разгуливала по самым трущобам и вербовала людей. Он наклонился к котелку, помешал его несколько раз, попробовал на вкус и оставил дальше готовиться. Значит, еще не готово. Топорно, грубо и неумело, но за попытку вас стоит одновременно похвалить и поругать. Поругать? Я на мгновение задумался, а потом вроде осознал, к чему он клонит, и мне это совсем не понравилось. Значит, своими действиями мы привлекли к себе внимание остальных, открыто заявив о наших намерениях. Думаю, теперь внимание к моей персоне будет приковано еще сильнее, чем раньше, и пытаться провернуть подобные дела будет крайне сложно. Именно. Вы открыто заявили всему городу и даже всему континенту, не побоюсь этого слова, о том, что вы вступили в игру. Неумело натыкаясь на ошибки, но главное – вступили». Он, наконец, снял котелок, достал несколько мисок и, набрав каждому из нас до краев ароматного варева, продолжил, иногда прерываясь на поглощение пищи. «Значит, остальные теперь начнут к вам присматриваться, следить за вашим прогрессом и ошибками. Я считаю, вы слишком рано о себе заявили, господин, но уже поздно об этом жалеть». «Господин, прости за это. Я... я...» Наконец заговорила Лу, до этого времени только слушавшая все наши разговоры. Ее всю утрусила от осознания того, как она опростоволосилась, по ее мнению. Правда, винить во всем этом нужно не себя, а меня, ведь это я отдал такие указания. Совершенная ошибка мне еще аукнется. И очень уж мне это не нравится. Больше не подхожу на эту роль. Наоборот. Думаю, как раз таки идеально вписываешься. Жалеть о содеянном уже бесполезно, а значит, нужно искать плюсы во всей этой ситуации. Девушка успела засветиться, и хоть остальные не знают, кто скрывается за маской, им это абсолютно не нужно. Она уже стала в их глазах тем, кто отвечает за сбор информации и вербовку самих шпионов. Нужно сыграть именно на этом. «Ты продолжаешь заниматься тем, чем начала, правда, немного в другой манере. Засунувшие в наши ряды шпионов, кланы, видимо, не понимают, что их же ребята могут работать против них самих, а мы останемся только в плюсе». «Молодой господин, и как вы собираетесь это провернуть? Мне даже стало интересно. Если сможете меня удивить, то я с радостью выполню одно ваше желание». Тень решил присоединиться к завязавшемуся разговору, а я впервые смотрел, как ребята поглощают пищу, несмотря на маски, которые они даже во время еды не снимали. Снизу была небольшая молния, которая открывала доступ к рту. Видимо, сделано это специально для приема пищи. Дырочка была небольшая и очень неудобная, но, видимо, они уже привыкли к такому как, впрочем, и Лу, ни разу за все время не жаловавшаяся на это. Только удовлетворить мой интерес будет не так просто. Хорошо, я принимаю твои условия. Я глубоко вздохнул, еще раз провернул в голове весь свой план и начал. Как уже было сказано, многие из тех, кто сейчас работает на нас, являются шпионами. То есть многие вопросы по типу какая информация была нужна Лу и какие запросы поступали, и задания будут сразу оказываться у нужных людей на столе. Почему бы этим не воспользоваться и давать им заведомо ложные сведения, ставя в тупик? Дезинформация. Мы будем работать на их же поле, делать вид, что даже не догадываемся из-за своих амбиций и молодого возраста о том, что за нами следят, и, следовательно, доверяем всем своим людям. Смысла думать по-другому у них не будет, и они будут принимать ложную информацию за действительную. Луо останется номинальным лидером конторы и будет и дальше развивать, но, делая множество ошибок, о чем наши неприятели будут постоянно узнавать. Таким образом, мы выставим себя дураками и станем менее интересны окружающим. «План хороший, только это все будет же пустой растратой ресурсов», – задумчиво заговорил тень, отставив миску в сторону. «И вам не кажется, что обсуждать такие вопросы, не пойми с кем, как минимум глупо?» «Молодой господин, я нисколько не хочу вас обидеть, но вы раскрываете настолько важные сведения такому, как я, совершенно при этом не стесняясь». «А ты не обидишь? Я все прекрасно понимаю». Как мне ему объяснить, что по поводу него у меня работает сейчас интуиция на все сто, и я почему-то уверен в этом человеке? Тьфу ты, зачем гадать? Скажу об этом в лоб. Не думаю, что мой дед, а заодно и глава нашего клана, смог бы взять к себе в отряд теней человека, в котором не был бы абсолютно уверен. Да и Фенис не отправил бы его со мной. Тени... «Что вы вообще знаете о тенях, молодой господин?» – перевел тему собеседник. «Почти ничего. Помимо того, что эта организация считается одной из сильнейших». «Верно. И попасть в нее смогут лишь единицы. Вы уже успели догадаться, что я изгой. На самом деле в тени я попал несколько лет назад, и сейчас срок моего контракта подходит к концу». И через месяц я собираюсь начать жить обычной жизнью. Но даже в таком случае я никогда не забуду о доброте, которую получил в клане Дракович, не предам его интересов. «Тогда почему ты собираешься уйти, если настолько ценишь и дорожишь нашим кланам?» Удивленно произнес я, но чувство это появилось не из-за его слов, точнее, исходя из них. Не работают по контракту, и, скорее всего, стражники тоже. То есть они не являются членами нашего клана, или что? Непонятная система, поставившая меня сейчас в тупик. «Это еще можно сказать, что мне очень повезло. Отношение к изгоям крайне негативное. Это вы и так должны были понять из моего рассказа. Маска скрывает мое лицо». А форма с символикой теней позволяет мне чувствовать себя нужным человеком, но не все так просто. Он вздохнул, после чего повесил чайник греться. Вы напоследок общались с господином Финисом и должны были отчетливо слышать его слова. С нами есть еще двое моих компаньонов. Вы их раз видели, они даже сейчас скрываются, как это им положено». «Я же другой и люблю поговорить, особенно с умными людьми. Это мешает службе. И хоть ко мне и стараются хорошо относиться, я даже в их рядах стал изгоем. Изгоем, с которым никто не общается». «Но ты же состоишь в настолько сильном отряде. Неужели ты себе не сможешь найти собеседника или на крайний случай завести отношения?» С удивлением спросил я. Немного не складывается в голове его история, и я пытаюсь понять, почему. «Здесь все не так просто. И вы извините меня, но эту тему я не имею права обсуждать даже с вами. Только лично с главой клана. Поэтому через несколько месяцев срок моего контракта закончится, и я буду думать о дальнейшей жизни. Устал я от этого всего». Да и по отношению к остальным ребятам, попавшим в аналогичную ситуацию, стыдно. Нас клеймят позором за то, что мы решили жить и попросить помощи вместо глупой смерти. Погоди, а где тогда ставится клеймо изгоя? В моей голове с бешеной скоростью начали вращаться шестеренки, продумывая открывшиеся перспективы. Если я правильно понял смысл его слов то я сейчас могу словить очень большой куш. Правда, в том случае, если он согласится на это. На лбу. Именно поэтому ношение маски спасает от различных пересудов других, считающихся с моей силой, а не с этим клеймом. По силе в тенях я, может, и нахожусь на последнем месте, но тем не менее имею нефритовый ранг. Кто мог ожидать от изгоя такого прогресса? «Если нас из-за одной ошибки клеймят не только позором, но и железом, заставляя отвернуться от тебя всех, кто еще мог помочь». За время разговора чайник успел закипеть, и Лу разлила всем терпкий напиток, по запаху напоминающий кофе, только сладкий. Получив из ее рук чашку, он пристально посмотрел на ее маску и продолжил. «Мир Мебоиса ми — это мир сильных». Но мой пример – показатель того, что не всегда стоит делать поспешные выводы. Только кроме вас и главы меня бы никто не стал слушать. И он разрешил мне закончить свой контракт после того, как я привезу вас обратно с испытания. И что, ты уже думал, чем планируешь заниматься после этого? Пора начинать действовать и, как говорится, ковать железо пока горячо. Сейчас я смогу узнать ответы на те вопросы, которые я себе поставил. Есть мысли по этому поводу? Не знаю, господин. Все мое время нахождения тенью я был счастлив, что со мной обращались на равных из-за моей силы, не обращая внимания на клеймо. Но, как я уже сказал, в последнее время это изменилось, и меня стали сторониться даже моя собственная звезда. Он показал пальцем на шестиконечную звезду, показывающую о его причастности к этому отряду. В каждом отряде по шесть человек, и каждый луч символизирует определенного бойца. Это всем известный факт, поэтому тайну я не раскрою в принципе. Вот даже среди них, а двое моих товарищей сейчас наблюдают за нами со стороны, я стал изгоем. Находиться и дальше с ними я не смогу. «Конечно, мои слова сейчас могут прозвучать очень странно для тебя, да и будут выглядеть, как переманивание бойцов у собственного главы. Но у меня для тебя есть предложение. Правда, принятие его будет зависеть от тебя одного, и давить я не собираюсь». Глотнул приятного напитка, внутри разгорелось тепло. «Готов его выслушать?» «Если вас не отталкивает моя компания, как и общение с таким, как я, то почему бы и нет?» Его голос стал немного серьезнее, или мне показалось? Впрочем, я все равно продолжу начатое. Как ты уже знаешь и слышал, я сейчас активно набираю людей, попутно выстраивая различные ведомства, целью которых будет наше дальнейшее развитие. Ты указал на ошибки, которые мы совершили в самом начале, а значит, нам нужны разбирающиеся в этом люди». Твой контракт заканчивается в момент моего возвращения в резиденцию, а значит, я сразу смогу тебя нанять. Как тебе такая идея? Правда, предложить тебе заработную плату или нечто похожее я пока не смогу, потому что не обладаю нужными ресурсами. Но, думаю, этим направлением мы тоже займемся в ближайшее время. Но, господин, зачем вам в свои ряды принимать такого человека, как я? Вы сейчас встали на слишком сложный и тяжелый путь и подрывать к себе мнение других из-за изгоя, нанятого на службу. Вы можете понести огромные репутационные потери, а с этим у вас сейчас и так проблемы. Самой репутации у вас как таковой нет, только титул наследника и то, что вы смогли победить родовое проклятие. Он тяжело вздохнул, но почти сразу продолжил. А в этом мире малейшая ошибка может стоить вам жизни. Вот именно поэтому ты мне и необходим. Насчет изгоя. Плевать я хотел на мнение других о том, как на самом деле должно проходить испытание, и как нужно поступать с теми, кто попросил помощи у товарищей. Возможность положиться на товарища в таких ситуациях крайне важна. И я разочарован другими, кто считает иначе. Да и чего греха таить? Ты мне нужен и как телохранитель. Боец тени, разве может быть кто-то лучше? Мне понятны ваши мотивы, но вы же понимаете, как только я уйду из тени, перестав быть бойцом, то и моя личность будет раскрыта. Находящиеся подле вас изгоя это не просто потери, но и огромная провокация остальных кланов. Вы открыто, можно сказать, делаете им вызов напрочь игнорируя систему, выстраиваемую годами. «Знаешь, когда Лу поднесла тебе чай, я заметил твою заинтересованность в ее маске. Скрывать имя своей спутницы не было смысла, он сам несколько раз его произносил, и я уверен в том, что он знает намного больше, чем говорит. Дед и Финис не зря оставили его со мной, еще и в роли кучера». «Да и срок его службы заканчивается ровно в тот момент, когда я вернусь в особняк. Подозрительно? Да. Ощущение, что меня ведут? Да. Но вот у меня есть уверенность, что сидящий напротив парень конкретно к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Его разыграли в темную, а мне дали большое количество намеков. А вот воспользоваться ими или же нет зависит от самого меня». Как тебе мысль о том, что ты получишь такую же, если встанешь ко мне на службу? Молчание было довольно долгим. Он переводил взгляд с девушки, на удивление молчаливой во время нашего разговора, на меня. Пока молчал, и было видно, в какой он сейчас задумчивости находится, даже не видя лица. Наконец он заговорил. Я оценю ваше предложение, молодой господин но я буду вынужден его отклонить. Даже если я стану вашим подчиненным и вновь скроюсь за этой маской, многие мои товарищи так и продолжат страдать и жить гонимыми всеми. Возможно, за последние годы мне не удалось заработать огромного состояния, но хватит, чтобы открыть таверну или гостиницу, где смогу предоставить работу каждому из них. Так будет честно». Хоть ваше предложение мне очень льстит. Так, а вот о чем-то таком я примерно и думал с начала нашего разговора об изгоях и его слов о товарищах. Он даже понятия не имеет, что сейчас попал в мои сети. Если все выйдет как задумано, то я окажусь в огромном плюсе. Ну тогда как тебе такое условие? Я наклонился поближе к нему, чтобы сказать как можно тише. «Ты будешь отвечать у меня за набор персонала, создание личных отрядов и еще много других дел, по крайней мере первое время. И я возьму всех, на кого ты покажешь пальцем, и будешь уверен в нем, как в самом себе. В таком случае мы оба останемся в плюсе, ведь Лу искала одной и двух знаковых в городе все это время» а с твоей помощью мы сможем найти драгоценный камень, выброшенный за ненадобностью. Искать среди одной-двух знаковых не лучшая затея, господин. Лу можно назвать исключением из правил, и это я сейчас отношусь непредвзято. Зачастую люди такой прослойки населения крайне апатичны, не имеют четкого понимания, куда им надо стремиться, и совершенно безвольны. «Конечно, и среди них найдутся те, кто может быть полезен вам, но не сразу. Это долгое занятие, требующее специальных знаний и умений». Он тоже наклонился поближе и продолжил. «Ваши слова сейчас правда или сказаны лишь с целью заманить меня к себе? Я действительно смогу нанимать тех, кого считаю нужным, и создавать из них свою структуру?» Это касается только мастеров и воинов, а остальные снова будут выброшены за ненадобностью, да? Немного со злостью сказал последние слова. За все время нашего разговора я даже не удосужился узнать его имя, ведь Финис сразу предупредил, теням запрещено его разглашать. Для этого у них есть кодовые имена, и обычно это место по силе в отряде, в котором состоит боец. Теперь нужно развеять возникшее недопонимание, пока оно не зашло слишком далеко. «Почему же сразу выброшены? Как я уже говорил, сейчас можно сказать, я нищий. Своих собственных денег у меня нет, придется брать их у главы. Но это первое время. Следовательно, мне нужно придумать, где их зарабатывать. Гостиница или таверна, как было предложено тобой ранее, идеально подходит к этому». Таким образом, мы сможем устроить и тех, кто не пригоден к сражению. Лучше пусть такими людьми станут те, кому ты доверяешь, чем набирать с улицы незнакомцев. Подумай об этом, давить я не намерен. Но тебе лучше решить все до того, как я окажусь у Адского леса. Такая информация поможет мне продумать и распланировать план, пока я буду там находиться. Все-таки целый месяц впереди. Это не шутка. На этих словах я встал, развернулся и пошел к телеге. Пройдя несколько шагов, я все же обернулся и проговорил. Никто тебя не торопит, поэтому обдумай хорошо все в ближайшие дни. Спасибо за ужин. На этой ноте мы с Лу забрались в телегу, подложили под голову несколько мешков, среди которых оказался и подарок от Финиса. Открывать его не стал, оставив это на завтра. Нам еще несколько дней добираться. Успею. На удивление, сегодня никто даже к нам не приставал, хотя я думал, будет по-другому. В любом случае, утро вечера мудренее. Уже засыпая, я почувствовал, как меня обняла девушка, но я был и не против, в принципе.